Швеция была главным врагом Петра I. Все усилия отца Отечества были направлены, чтобы сокрушить Карла XII и вывести Россию на Балтийские берега, как говорили позднее, прорубить окно. Занимаясь в молодости на дипломатической службе делами шведскими, Люберов хоть и маленьким топориком, но тоже сподобился прорубить окно в Европу. Надо ли говорить, кем был для него Петр Великий? Однако, обладая государственным умом, Люберов позволял себе критику. Да, Петр — великий кормчий, он вывел Россию на новый путь, но позвольте и спросить, какую ценою? Зачем скрывать от себя, что народ ненавидит Петра за жестокость и безрассудство? Потому что скрывался по мягкому царю. А именно таким Люберов увидел исправление Анны и Анны. Эта великая женщина, постной России свыше, она продолжит реформы по преобразованию, но кротким правлением смягчит все жестокости предшественника, вернет в Россию понятие доброты и справедливости. О, наивность людская! Анна подписала челобитное дворянство и забыла о них. Но не забыла о них господин Люберов. Первой челобитной, представленной князем Черкасским, содержался легкий намек, на надежда на некоторые преобразования в управлении России. Люберов сам редактировал челобитную и теперь, обладая знаниями и опытом работы за границей, готов был отдать все силы на пользу Отечеству и Величеству Анны. Не откладывая дел в долгий ящик, он принялся сочинять проект, в котором внятно излагал свои взгляды на разумное и гуманное управление. Князь Козловский, в отличие от друга, быстро охладел государственным делам. Причиной тому был его характер. Он предпочитал служить людям близким и семье, а не отвлеченному народу. А также болезнь, которая после нечаянной простуды обострилась. Люберов вертелся в Москве подле двора, приезжая к другу видно и с удовольствием рассказывал о государственных новостях, и новости эти были положительными. Государыня обошла с недругами своими весьма мягко. Фельдмаршалов Долгоруких Василий и Михаила Владимировича, естественно, сместились с должностей и направили губернатствовать, первого в Сибирь, второго в Астрахань. Это и опало, и назвать было нельзя. Впрочем, Долгоруким вменялось безвыездно жить по своим деревням. Это после такой-то подлости семейства, решившего свести царскую власть к простой формальности. Очень гуманное правление, я предсказывал. Верховный Совет упразднен, и правильно теперь всем правит кабинет министров, во главе с канцлером, графом Головкиным, и князь Черкасский в этом кабинете, естественно, барон Остерман, умнейший человек, еще некто миних из немцев. Я его не знаю, но отзывы о нем наилучший. Он Петру Великому Ладожский канал построил. Человек отменного ума и инженер, говорят, что он и в артиллерии преуспел. Князь Козловский слушал друга с полным вниманием, но в конце каждого разговора возвращался к интересующему вопросу. А что толкует в Москве об отмене майората? Постылый закон. На отчет у Люберо было особое мнение. Во-первых, у него был только один сын, потому наследство в любом случае не подлежало разделу. Во-вторых, он считал этот закон полезным в России. А Англия живет под майоратом и он как далеко шагнул. Английские шерсть на весь мир известна, английские купцы самые удачливые, а какие у них кожи! Есть в Москве умники, что вопят опять отменить майорат, но наше государство неразумно и на отмену этого закона не пойдет. А как же нам простым смертным жить? Что ж, я Матвея по миру пущу, не как же мы торчать в Париже? – ответил Козловский. Тогда же был измыслен уже известный нам план с якобы проигранными в карты деревнями. В честности Люберова князь Николай Никверович не сомневался. Смущало другое. По мысли Козловского, друг его временами был несколько легковесен, как-то слишком увлечен гражданской идеей и желанием облагодетельствовать человечеству. Это в молодости хорошо, а в старость как бы и зазорно. Неужели с сединой не приобрел мудрость и ума? Однако князь был уверен, что проект преобразования, о котором Люберов толковал с юношеским задором, есть не более как желание скрасить себе досуг, никогда не будет представлен по назначению. Во время кончины Николай Никифоровича Люберов был в отъезде, на этот раз по делам не государственным, но личным. Желание улучшить правление являлось для него, как говорят англичане, хобби а настоящим делом была шерсть. Петр I в бытность свою настоятельно обращал внимание общества на производство кожи и шерсти, которых Россия производила в огромном количестве, но не обрабатывала дома, а продавала за границу в ее Строя овчарный завод, Беров меньше всего думал о собственной выгоде. Главными, опять-таки, были мысли о пользе России. Негоже дворянству заниматься фабричными делами, Это есть купеческое сословие, а потому все дела, связанные со стрижкой овец, обработкой шерсти и производством сукон, велись любером в полной тане. Но, однако, давали к удивлению хозяина немалый и твердый доход, намного превышавший тот, который имел он от деревень. Производство сукон в нашем дальнейшем повествовании не играет существенной роли, поэтому, вышесказано, можно и ограничиться. Добавим только, что богатство Люберова многим мозолило глаза, это и ускорило роковую развязку, но об этом речь впереди. Спустя несколько месяцев после смерти князя Козловского закон о Майорате был отменен. Это несколько смутило Люберова. Не тылдыч он с таким упорством о разумности Майората, может быть, князь иначе бы распорядил своим имуществом. Ну, с другой стороны, сыновья покойно вроде бы Не в мире. Наследство надо будет судом делить, а тут вернется князь Матвей из Парижа и сразу получит живые деньги. В январе государыня Анна Едворова вернулись в Петербург. Патриотические заботы разгорелись в душе Люберова с новой силой. В мае проект или мнение о рассмотрении безопасной государственной формы правления был готов и представлен для прохождения по инстанции. За заботой о производстве отечественных сукон и мнения Андрей Корнилович Леверов не заметил, как изменилось поведение Анны и ее правительства. Еще в марте 1730 года взамен уничтоженного Петром II Преображенского приказа была учреждена тайная разыскных дел канцелярии, главе с генералом Ушаковым. Тогда это казалось разумным. Как же без тайной канцелярии за порядком в стране следить? Но кто же мог предположить, что эта канцелярия в кровавое время Анны Ивановны станет главной на Руси? Особую роль в государстве приобретет фаворит государни Эрнст Яган Бирон. Злые языки говорили, что он вообще не дворянин, а сын простолюдина Бирена поменял одну букву фамилии, и с курлянца превратился во француза. Потом стал потомком уважаемой стальной семьи Берон. Но России-то какое дело? Француз он или германец? На Руси всех иностранцев испокон веку звали немцами, а при и получили огромную власть. Но немцы здесь и раньше были в чести. Понаехало их в Россию великое множество, сразу после смуты. Тогда и Люберовский прадед прибыл из Шотландии служить царю Михаилу Федоровичу. Алексей Михайлович, Петр Первый иностранцев тоже весьма привечали и правильно делали. Хочешь служить России, служи, и всем рады. Но чтобы сын простолюдина такую власть взял, такого вроде не бывало. Но, с другой стороны, покойная императрица Екатерина I и вовсе, говорят, была низкого звания и грамоты не знала. Все эти мысли обуревали Андрея Корниловича во время долгого ожидания хоть какого-то ответа на его мнение. Вначале он ждал предвкушение, потирая руки. «Позовут его в высокие залы, скажут благодарственные слова». Потом обиделся. «Стараешься, ночей не спишь, измышляешь идеи для благодержавы, а ей, голубушки до да тебя и дела нет». Потом испугался. «Нет, страх, пожалуй, для такого нового чувства слишком сильное слово». Не было страха, но появилось ощущение опасности. Так бывает, когда ты затылком чувствуешь пристальный, недоброжелательный взгляд. Ты еще и не обернулся посмотреть, кого это твоя персон так заинтересовала, а внутреннюю жизнь напрягся. Шесть на загривке вздыбился. Причиной этого ощущения были людские слухи, шепотком идущие от уха к уху. Наказание долгоруких пошло по другому кругу. Главных действующих лиц сослали одного в Соловки, другого в Пустозерск, третьего в Сибирскую крепость. Все огромное семейство с детьми и стариками отбывало ссылку в березы. Потом Анна решила, что долгорукие недостаточно несчастны в этом забытом Богом Сибирском селе, и всех велела отправить в Тобольск, в тюрьму. Вскрылось дело о подложном завещании Петра II, мол, хотел он видеть на престоле свою невесту, Екатерину долгорукую. Начались допросы с пристрастием, то есть пытки. Дела велись тайно. По здравому смыслу о них не должны были знать в Петербурге, но в столицу просачивались такие подробности, что быватели замирали в ужасе. Одно дело карать за подложное завещание, это справедливо. Но народ говорил, что хватают людей за никчемницу и тащат в Казиматы, где подвергают немедленному розыску с пристрастием. Кухарка Давича рассказывала в слезах, как на базаре две бабы поспорили из-за индюшки, разорались страшно, одна возьми да и произнеси в сердцах имя того немца, что в мол, тот берон всю индюшатину скупил, а твоя птица дорогая стала. Тот-то -то», крикнул слово и дело, Побежали драгуны и забрали тех баб вместе с битой птицей. И еще сказала кухарка, что люди боятся рот открыть, как бы в суе не помянуть имя ее величества, приближенных ее или страшного Ушакова. Начальника тайной канцелярии народная молва наделяла бесовской силой и рогами под париком маленькими чертовскими. Другой разговор Люберов услышал в своем кругу в гостях. Двое из приглашенных сидели на особицу и вели неспешный разговор, коего Люберов стал невольным свидетелем. — Прапорщик князь Алексей Борятинский в тайной, и высокий родственников не защитил. — Вы про князя Ивана Федоровича? — Что из того, что он сенатор и хозяин Малороссии? Сейчас всяк за себя? — Да и хотел бы князь Борятинский за племянника похватать. Ничего бы из этого не вышло. Поручик идет по делу фельдмаршала Долорукова, Выступал где против высочайшей персоны. Нарушал общественный покой, а в розыске во всем повинился и сознался. — Ах, друг мой, в тайны и в розысках сознаешься, что ты медведь сибирский загрыз собственную мать. — Сказали эткое, язык прикусили. Стали говорить о пустом. Арест поручика Алексея Борятинского оказался для Люберова полной неожиданностью. Он хорошо знал князя. Более того, они были единомышленниками и два года назад вместе чиняли челобитную государыню. Потом в Москве взяли директора печатного двора Алексея Барса. Краем уха Люберов услышал, что государыня недовольна не только кланом Долгоруких но и челобитчиками, которые хоть и молили Анну принять самодержавие, в чистоте дерзнули написать в бумаге слово «выборы», как то при Петре Первом было, когда Сенат выбирали баллотированием. По той челобитной бумагой много достойного народа подписалось, а теперь ходят слухи, что государыня всеми этими людьми недовольна. Зачем ей указывали, когда она сама все знает? И кто вы такие, чтобы ей советы о государственном устройстве давать? Последнее замечание собеседника повергло Андрея Корниловича в ужас, потому что он своим мнением как раз и давал советы. Мягко, деликатно, с верой в будущее, славе государыню, но, видно, и это расценивает сейчас как дерзновение, Будучи человеком практическим, Андрей Корнилович, предчувствуя опасность, стал приводить в порядок свои дела. И занятие это такое привычное вдруг его успокоило. Были пересчитаны все деньги. Старостам управляющему разосланы толковые инструкции, как вести дела в случае долгого отсутствия хозяина, скажем, за границей. Ото всех он умел спрятать свое беспокойство. Но не от жены. Ольга Викторовна тенью уходила за мужем, вопросов не задавала, а сидела подле с пяльцами, и часто игла с шелковой нитью ла неверный стежок и колол ей пальцы. Не поднимая глаз от высших цветов, она дала толковый совет. Отпиши, роденький, в полк. Он в письмах все отпуск домой толкует, а ты отпиши, пусть не торопится, дела служебные важнее наших стариковских, да и видели мы его не так давно. Всего три месяца прошло с его последнего приезда. Люберов понял, что жена тоже предчувствует опасность, хочет как-то оградить от нее сына. Андрей Корнилович щел этот совет за благо и в тот же день счинил хитрое послание, по которому сын о многом должен был догадаться, и отослал его в Ревель, в анский полк, в котором Родион Люберов служил в чине поручика.